Глава восемнадцатая В интересное место меня угораздило попасть, И в придачу застрять тот на неопределённый срок. Поняв, что проснулся, и сна больше ни в одном глазу, Сажусь на кровати и смотрю в стенку перед ней, Всё равно здесь глазу не за что уцепиться, И продолжаю предаваться начатым размышлениям. Всё бы ничего, и спокойно тут, и кормят хорошо, Вот только ничего непонятно насчет моего выхода отсюда. Я вроде как уже и здоров, но выпускать не спешат, отговариваясь общими фразами. Можно было бы сказать, что хотят меня получше исследовать, так тоже нет. Взяли несколько раз различные анализы, просканировали, но там уже Арти вовсю работала и выдала им правильные результаты, а не те, что есть на самом деле». Хотя смысла от этой подмены особого не вижу. Все равно, пока был без сознания, меня успели отсканировать, скорее всего, вдоль и поперек. Правда, никто мне этого в лицо не сказал и не упрекнул. Да они даже никак не отреагировали на правильные результаты, словно так и должно быть. А может, у них нет данных по сканированию меня в разобранном, точнее, раздавленном состоянии? В любом случае, сказать Арти, чтобы она не меняла результаты, я не успел. А точнее, позабыл, что ей раньше была дана такая команда, и ее никто не отменял. Что будет, то будет. Поздно уже в этом плане дергаться. Что еще странно, на мой взгляд, никто особо не интересуется мной. Никаких расспросов, никаких попыток узнать, что со мной такое. После того, как пришел в себя и чуть не задушил одного из местных врачей-ученых, с которым до сих пор не все понятно, то ли он какой-то фанатик от науки и хотел разобрать меня на запчасти по собственной инициативе, то ли просто так совпало, то ли это был приказ начальства. При вопросах про него все удивительно ловко соскакивают с этой темы, словно здесь не ученые обитают, а какие-то шпионы, специально обученные уходить от неудобных вопросов. И это наводит на мысли, что не все так просто с ним. «Ну ладно, расспросы касательно моего состояния. Но почему никто не интересуется произошедшим в городе? Не было ни одного следователя или хотя бы простого военного. Лишь раз пришел обычный медработник и уточнил мои данные». И помню ли я, в результате чего попал сюда, что можно кое-как, с большой натяжкой, отнести к этим самым расспросам. У них нет информации о том, кто именно вывел из строя меха? Да ну, бред. Там же камер хватало. Что-то должно было сохраниться, не говоря про возможных очевидцев. А если нет? Ничего не осталось, и никто не видел. Тогда какая картина? Если правильно понял, из все же кое-как вытянутой информации из занимавшихся мной врачей, то меня нашли под мехом, заваленным обломками дома. А значит, могли предположить, что я там прятался. Что-то иное мне в голову не приходит, учитывая, что был безоружен и без экзоскелета» если только предположить, что оружие, как и броню, или завалило где-то дальше, или потерял в ходе сражения. М да все равно звучит не очень, и не объясняет, почему ко мне никто не пришел, хотя бы поинтересоваться, где вверенное мне снаряжение. Может, после выхода отсюда меня ждет все это счастье? А может, в связи со всей этой войной, всем пока что просто не до этого? Хм. А не для этого ли меня здесь держат, ждут, пока прибудет следователь или кто-то вместо него? Возможно, возможно. После моего первого пробуждения здесь меня быстро отвели в небольшую комнатушку, которую явно в торопях переоборудовали под жилое помещение. На полу видны следы от каких-то шкафов и ящиков, которые стояли неподвижно явно не один год, Но сейчас тут только кровать и тумбочка. Даже душа нет. Приходится ходить через весь этаж. Ну и, конечно же, стены, покрашенные в однотонный цвет, который на второй день моего пребывания здесь начал слегка раздражать. А я здесь уже четвертый день. С каждым прошедшим днем степень раздражения этим светом растет пропорционально проведенному времени рядом с ним». Прогуляться никуда не пускают. Только до туалета с душем и обратно. Ни телевизора, ни компьютера. Ничего. Еду приносят сюда, не давая под этим предлогом выбраться куда-то за пределы очерченного маршрута. Не представляю, как остальные пациенты справляются со скукой. А они тут точно есть. Видел их в коридорах. Хотел один раз в наглую пройти дальше — так молчаливая охрана сразу же вежливо, но непреклонно завернула обратно. Единственное, что как-то скрашивает мое пребывание здесь, это Арти, которая смогла пробиться в местную сеть, правда там хватает дополнительно защищенных участков, но в интернет пролезть вышло. Стоило выпасть из реальности всего лишь на неделю, как мир снаружи успел всколыхнуться от вспыхнувшей с новой силой войны. На следующий день после нападения меха натовцы ударили по всему фронту и начали вполне успешно продвигаться вглубь, перемалывая любое сопротивление. Слушая арти, возникло впечатление, что они знали, где и когда ударить для максимального эффекта. Я понимаю, что разведка не дремлет, но как-то уж слишком все это выглядит хреново. Однако, несмотря на весь их напор, где-то получилось заблокировать их наступление почти сразу, а где-то же только совсем недавно, в итоге чего значительная часть пограничных территорий все же оказались оккупированы противником. Причин такой резкой перемены в тактике Арти в интернете найти не смогла. Там вообще удивительно мало информации касательно войны, не говоря про последние события. Единственное, что она накопала, это то, что натовцы перестали устраивать геноцид мирному населению на захваченных территориях. Нет, они, разумеется, ввели жесткие правила, комендантский час и вообще всячески закрутили гайки. Но туповое истребление всего живого больше не было. Во всяком случае, так получается из найденной информации. Скорее даже, они наоборот начали о нем заботиться, что ли. Ну, точнее, как заботиться. Если где-то в результате сражений происходило нарушение основных жилищных коммуникаций, то они помогали восстановить их. Вброс это или правда? Неизвестно. Но в интернете упорно циркулируют об этом слухи. ощущение будто воюющие стороны пришли к каким-то договоренностям по поводу гражданского населения. Но почему-то слабо верится в это. Наша же армия пребывает в странном состоянии. С одной стороны, продвижение противника дальше заблокировали, а с другой отвоевать обратно не получается. Если судить по одному очень интересному документу, неизвестно как попавшему в интернет, то в армии сейчас идет срочное переоснащение, причем касается оно всего, от ручного оружия до техники. И именно из-за этого натовцам удалось достигнуть такого успеха в своей последней атаке. Они ударили как раз в тот момент, когда активно происходило перевооружение и освоение новинок. Вот только, на мой взгляд, выглядит это глупо как-то. Зачем повально переоснащать военные части, пусть и на небольшое время, но лишая их былой эффективности, особенно те, которые стоят на самом фронте? Их, как по мне, стоило заменить уже частями с новым оружием, а самих отвести в тыл на время переоснащения. Ладно, старое оружие у них, разумеется, никто тотчас не забирает, но ведь к новому тоже нужно привыкнуть. А судя по все тому же документу, там насильно всовывали новинки и заставляли срочно осваивать их, почти сразу забирая старое. Но вот этот промежуток времени, который выделялся на освоение, был совсем мизерным. В чем смысл? Не знаю. Если только впереди не предполагается что-то такое, для чего старого оружия будет точно недостаточно. К сожалению, узнать, что конкретно за новинки, не вышло. Даже никаких намеков нейросеть не смогла найти. Поднимаюсь с кровати протягиваясь отвлекаясь от размышления о глобальном. Все это, конечно, прискорбно, что натовцы пока что побеждают, но и у нас же сидят неполные профаны, несмотря на все потоки грязи, льющиеся уже не первый год на армию. И говоря про нее, я имею в виду российскую, под которую пытается косить и наша, по сути являясь уже ее частью, несмотря на весь независимый статус. Союз интеграция как-никак. Структура, в которую вбухиваются такие деньги, и в которую отбор на офицерские должности по конкуренции можно сравнить с поступлением в какой-нибудь Сверхпрестижный вуз априори не может быть хреновый, на мой взгляд. Последние лет двадцать за нее конкретно взялись, вычищая от всяких некомпетентных личностей, которые иногда пытались туда просочиться. Правда, все это лежит далеко не на поверхности, и узнать получилось лишь после того, как Арти перелопатила весь интернет по моему запросу, еще перед тем, как пришел записываться в армию. Закончив с потягушками, начинаю приседать и отжиматься, 200 раз присесть и столько же отжаться. После восстановления проведенного Арти тело стало еще выносливее и сильнее. Во второй день со скуки попытался довести себя до изнеможения. Раньше закончилось терпение, на тысячном отжимании удалось добиться лишь легкого утомления, но никак не полной отключки мышц. А ведь это далеко не предел. На что же способны военные модификанты, если даже я выдаю такие результаты? Бежать десятки, а то и сотни километров без перерыва? Про них ходит много историй. И раньше мне казалось, что большая часть из них выдумка, но теперь... Плюнув на обычное отжимание, отталкиваюсь от стены и становлюсь на руки, начиная отжиматься вверх ногами, дополнительно тренируя контроль равновесия и попутно продолжая думать обо всем, что приходит в голову, лишь бы убить время до завтрака, который должен быть уже скоро, через полчаса максимум. Место, куда меня занесла судьба, оказалось довольно интересным с какой-то стороны. Ну уж точно не со стороны пациента. Ранее научный центр, а теперь больница, совершенно не приспособленная под лечение такого количества больных, да и вообще не сильно приспособленная для лечения. Тут же раньше проводились только разные исследования и разработки. Без вот всего этого, в виде кучи людей, разные тяжести травмированности. Если бы у меня была возможность походить по этому центру или хотя бы полазить по всей его сети – то тогда он был бы гораздо более интересным. А так? Нападение меха на военную базу и городок сильно загрузило все ближайшие и не очень медицинские учреждения. Меня, как и еще сотню пострадавших, поместили вот сюда. Если Арти наткнулась на правильную информацию, то этот центр сейчас находится почти у самого фронта на территории России. Так уж получилось но, несмотря на это, что-то не видно, чтобы нас спешили эвакуировать. все эти центра почти ничего важного не удалось узнать. Все самое интересное, видимо, находится в дополнительно защищенных сегментах, а от того, до чего удалось добраться, мне не тепло и не холодно. Но вот узнал, сколько нас здесь, узнал, сколько мы съедаем за день и еще кучу разной технической и не очень информации, касающейся в основном нашего размещения и обслуживания. А вот узнать историю болезни или лечения, не говоря про досье врачей или хотя бы просто кто лечащий врач, это уже фигушки, не говоря про то, чтобы добраться до описания исследований, проводимых здесь». Плавно выгибаюсь и становлюсь на ноги. Вроде разогрелся. Ладно, тянуть больше смысла нет. Все равно ничего не изменится в ближайшее время. Для модификации тела нужны металлы и много, а мне их взять сейчас негде. Так что можно и посмотреть на свои характеристики, оценить, так сказать, свои текущие возможности. А улучшение самой себя Арти пока почему-то не хочет просчитывать, прося дать ей время. Нахожу взглядом слабозаметную иконку и мысленно жму на нее, оказываясь в нужном окошке интерфейса нейросети. Сила — 15, ловкость — 12, выносливость — 20, реакция — 13. Защита — 23, нейропроводимость — 17, энергия — 12, регенерация — 10, защита от электричества — 7. Пробегаюсь взглядом по строчкам, сравнивая с тем, что помню. Сила, ловкость и реакция подросли на несколько пунктов, а вот выносливость аж на целых 5 — что в целом, наверное, и заметно, хотя я раньше и не пытался довести себя до изнеможения, так что сравнивать особо не с чем. Защита и нейропроводимость тоже увеличились на 2-3 пункта. А, ну да, что-то затупил. Это же те самые примерно 20% от того, что было, про которое говорила Арти. Результат изменений в ходе восстановления тела. Только не совсем понимаю, почему тогда подросла так называемая энергия. Арти, почему у меня вырос параметр энергии? Это результат общего изменения. Так получилось, что возросла пиковая мощность генерируемого электрического импульса. Ну, понятно, в общем-то, наверное. Тем более, что получились те же условно 20% прироста. А вот дальше осталось самое интересное. Регенерация увеличилась в два раза. Это результат законченной модификации. Но вот защита от электричества — это что-то новенькое. Логично предположить, что она тот самый результат от вносимых арти изменений в мое тело, призванных предотвратить повторение недавних печальных событий, когда меня, по сути, угробил собственный же электрический удар. И какой мощности электрический удар я могу выдержать? Запас есть? По моим расчетам, данного уровня защиты хватит на удар в 20 пунктов энергии. Солидно. Запас для развития есть. Нужно будет, наверное, при первом же удобном случае прокачать до возможного максимума эту способность, а то она, несмотря на все последствия, оказалась очень даже полезной. Вроде все. Пробежавшись глазами еще раз по своим характеристикам, закрываю окошко. «И где мой завтрак? Его уже должны были принести? Арти, сколько сейчас времени? Восемь утра». Точно должны были принести. Может, у них там какая-то задержка? Жаль, что доступа к системе видеонаблюдения Арти также не удалось получить. Все камеры оказались с весьма хитрой защитой — а сети вообще в дополнительно защищенном сегменте. Она и так и сяк пыталась получить к ним доступ, но в итоге все равно уперлась в то, что нужно тупо ломать стоящую на сети защиту, чем и занимается уже полтора дня. Подождав несколько минут, все же решаю выйти наружу и попробовать узнать, когда будет еда. А то, несмотря на то, что модификации как бы никакие не проводятся, но нейросеть потихоньку все равно продолжает что-то изменять и переделывать, насколько позволяют текущие ресурсы. Оказавшись в коридоре, сразу обращаю внимание на отсутствие охранника на привычном месте. И где он? Смотрю вдоль длинного коридора, но никого не видно. Совсем, что слегка странно, Все же кто-то из медицинского персонала постоянно мелькает в любое время, когда выйдешь сюда. «Фиксируя аномалии в сети», — раздался голос Арти. «С высокой вероятностью кто-то блокирует ее сейчас». Замираю, вслушиваясь в окружающее пространство. «Тут, конечно, двери хорошие, но все же...» Внезапно одна из них распахнулась, и сюда вошел тот самый ученый, которого я чуть не придушил в окружении нескольких мужиков в военном снаряжении. Как зовут этого умника, я так и не узнал. «Это он!» — кивнул он на меня, хищно улыбнувшись. «Ой-ёй!» -ой". — успеваю заметить лежащего за дверью на полу охранника. «Не к добру это!» «Боевой режим!» — приказываю Арти. Один из нападающих молниеносно выхватил пистолет странного вида и направил его на меня, бросаясь в сторону, уходя с прицела. Не успел. Мгновение и меня встряхнул заряд тока. Замираю, слегка удивленно переводя взгляд со стрелявшего на дырку в одежде на своей груди. Они-то удивлены не меньше меня, вон как вылупились. Рывок вперёд, пока они тупят. Подныриваю под руку с оружием, захват, удар, по ушам бьет сдавленный крик и хруст костей. Не церемонясь, бью кулаком в голову противника, он отлетает к стене, сломанной куклой. Разворот. Встречаюсь взглядом со вторым мужиком. Ничего лучше не придумываю, как ударить рукой по направляемому в мою сторону шокеру, а это именно из него стреляли в меня. Удар. Тот запрокидывается вверх, еще один удар, но в этот раз уже кулаком в лицо врага. Вбиваю ему нос в черепушку. Кажется, убил. Переборщил с силой. Оборачиваюсь к двери. Ученый-гаденыш удрал. Осторожно приоткрываю дверь и заглядываю за неё. «Песец!» Ныряю обратно, а в дверь вонзаются пули, застревая в ней. «Эй, вы же вроде как пытались взять меня живьем! Кому я, блин, вообще дорогу так перешел?» Дождавшись тишины, рискую и выскакиваю из-за укрытия на пределе возможностей. Отсиживаться, надеясь на местную охрану, не вариант. Слишком уж нагло действуют эти. На бегу начинаю раскачивать маятник, стараясь затруднить попадание в себя. Все противники собрались в конце пятиметрового коридора. Их человек десять, не считая ученого, прячущегося за их спинами. И все они сейчас перезаряжают свои пистолеты, только в этот раз не шокеры, а, похоже, настоящие. Два метра до них самые шустрые уже перезарядились. Метр. Чувствую, как в тело то и дело попадают пули, вызывая острые вспышки боли при каждом попадании, но, кажется, все же не пробивают кожу. Понеслась. Поднырнуть под самого первого, ударом отбросить на товарищей, попутно сломав пару ребер. Влетаю в эту кучу, щедро раздавая удары и следуя указания Марти, куда и как бить. Сам-то я почти полный профан в ближнем бое, обошлась я дисциплина меня стороной. Очередной легкий удар током от шокера, сминаю хрупкий пластиковый корпус своей рукой вместе с пальцами, держащими его. «Вот не дошло до сих пор, что меня не берет он. Все пытаются вырубить, но нужно признать, что мощность зарядов точно увеличилась, но все равно недостаточно, вырубая противника ударом справой в челюсть. Неожиданно оказываюсь перед закрытыми дверями. Все. Оборачиваюсь назад. Коридор завален вяло или вообще не шевелящимися телами». Нападающие по сути, ничего не смогли сделать, так как оказались обычными людьми, в придачующие и слабо вооруженными, они явно не убивать пришли. А где ученый? Реагируя на звук открывающиеся двери и прыгаю вперед оборачиваясь, вижу в дверях ученого с непонятной хреновиной в руках. руках.ще миг, и он выстрелил из неё. Мгновение, и в меня вонзился дротик, вполне успешно пробив кожу, которую не брали пистолетные пули. Зафиксировано попадание нервно-паралитического яда. Хватаюсь за дротик и выдергиваю. Замечаю, как в руку вонзается новый. Перед глазами все начинает как-то плыть, а тело постепенно перестает слушаться. Пытаюсь вырвать дротик из руки, но промахиваюсь внимание происходит угнетение нервной системы внимание происходит паралич органов и мышц внимание угроза жизни носителя паду на пол не удержавшись на отказывающих ногах пытаюсь хоть что-то сделать но тело самопроизвольно дергается совершенно не слушаясь моих команд замечаю перед собой чьи-то ноги вот этот неизвестный присел и приподнял мою голову. Смотрю прямо на ученого мутным взглядом и с трудом различаю за ним еще несколько нечетких силуэтов. «Вот ты и отбегался!» — произнес он, и что-то вколол мне в шею. «Сука!» — пробует дернуться, но тело уже вообще отказывается слушаться. «Внимание! Полная потеря контроля над телом! Внимание! Зафиксирован вот антидота!» «Внимание! Зафиксирован ввод сильного снотворного!» «Внимание! Не удается нейтрализовать воздействие!» Проваливаюсь в темноту, теряя сознание. Напоследок лишь успеваю заметить, что меня подхватили и, кажется, куда-то понесли. «У нас внештатная ситуация!» — ворвался в кабинет начальства мужчина лет 30 в форме службы охраны. «Что случилось?» Моментально среагировал хозяин кабинета. «Похищен пациент, Асов Сергей». «Как это произошло?» «Словицкий. Мы не уследили за ним. Подробнее». «После инцидента с пациентом, как было и приказано, мы запретили приближаться к нему. Он выполнил требования и не нарушал его. День назад он взял выходной и покинул территорию центра. Сегодня его ключом картой был открыт технический вход, через который, судя по всему, и проникли похитители. «Судя по всему? Вы не можете сказать точно?» «Нет. Была совершена атака на нашу сеть. Мы потеряли почти все записи с видеокамеры датчиков за этот промежуток времени. Свидетели же ничего конкретного сказать не могут. Некоторых вырубили со спины, а кого-то лично Словицкий, видимо, сделав им какую-то инъекцию. При осмотре обнаружили следы укола». «Где сейчас похитители?» «Скрылись. Мы слишком поздно обнаружили произошедшее. Они прекрасно знали наш распорядок и действовали сразу после смены постов и переклички. Сбросьте мне имеющиеся записи». «Уже». «Что вы предприняли?» — спросил начальник, просматривая присланные записи с видеокамер. «Вот все нормально». И центр живет своей жизнью, а вот уже целые 30 минут пропали с записи. Перебирая файлы и быстро просматривая, он наткнулся на интересную запись, пусть и фрагментарную. На ней похищенный вышел из своей палаты, огляделся, затем запись отсутствует. Новый фрагмент. В кадре лежат двое неизвестных без сознания. Заинтересовавшись, Мужчина переключился на записи со следующей камеры. Найдя искомое и даже более цельное, чем прошлое, он принялся с интересом наблюдать за происходящим на экране. тамасов ворвался в коридор и, качаясь словно пьяный, но все равно ловя пули и никак не реагируя на попадание, добрался до нападавших. А вот те уже почти все валяются на полу, а парень действует словно машина, экономными и выверенными действиями избавляясь от оставшихся. Дальше запись, к сожалению, смотрящего, прервалась. «Как вам удалось хотя бы это восстановить?» спросил он, не дождавшись ответа на прошлый вопрос. «У нас дублирование на локальное хранилище каждой камеры. В них нападавшие запустили вирус через сеть но мы смогли относительно вовремя его обнаружить и справиться с ним. Там не было ничего сложного. Полный примитив, но от этого не менее эффективный. Ваши действия. Мы сообщили военным о произошедшем и подали в розыск как Словицкого, так и Асова. Смогли выяснить, кто нападавшие. Никак нет. Форма без отличительных знаков. Такую можно достать где угодно. А тела они забрали с собой. Никого, кроме Славицкого, идентифицировать не удалось. Свободны. Оставшись в одиночестве, начальник научного центра откинулся в кресле и устало прикрыл глаза, костеря себя последними словами. Он же ведь чувствовал, что со Славицким будут проблемы. Хотел же избавиться от него, пока не поздно, но опоздал. Еще в придачу парням настойчиво интересуются военные, чуть ли не каждый день спрашивая о его состоянии, и реакцию которых предсказать на произошедшее невозможно. Что они сделают? Бросятся на поиски парня? Линчуют его, руководителя научного центра, за произошедшие. Слишком много вариантов, и предположить что-то точно нереально. Ведь достоверно неизвестно, что это за парень и насколько сильно военные в нем заинтересованы или хотя бы почему они вообще им так интересуются. Да и сам Асов. Та еще, ходячая загадка. «Кто же ты такой, Асов Сергей?» Тихо прошептал он, смотря на экран монитора, где застыл кадр, как парень ударом отбрасывает нападавшего. С кем ты связался, Славицкий?